Август медленно брел по дорожке, всем своим видом изображая подавленность. Это было легко, потому что ум его был достаточно ясен, чтобы понять, что с Леонидом случилась беда. Его ум был достаточно ясен даже для того, чтобы принять и вину за случившееся, и боль. Чувство вины тяжким грузом легло на его плечи, пришибая к земле, не позволяя дышать полной грудью. Но было еще одно чувство — Та самая решимость, что родилась в кабинете Агнии. Он во что бы то ни стало доберется до сути. Он разберется с тем, что творится в этом насквозь пропитанном тьмой месте. Ему всего лишь нужно дождаться этой самой тьмы. Август поравнялся с теми окнами, за которыми были комнаты воспитанников. За ним больше никто не следил. Может быть, только Агния и своего роскошного кабинета, но оборачиваться он не стал. Он медленно брел и прислушивался, пытаясь вычленить из окружающей тишины хоть какие-то звуки. Ничего не вышло. Усадьба казалась вымершей. Сказать по правде, она уже была почти мертвой. Август чувствовал это шкурой. Знакомство с Албасты еще и не такому научит. Выйдя из ворот, он какое-то время шел по широкой подъездной аллее. Дошел почти до самого ее начала, а потом нырнул в густые заросли одичавшего орешника. Оказавшись в прохладной сене деревьев, он уперся ладонями в колени, восстанавливая сбившееся дыхание. Потом еще долго беззвучно плакал, прижавшись спиной к стволу старой липы, выгоняя из себя боль. Августу казалось, что если боль уйдет, то в душе останется больше места для расчетливой ярости. Наверное, так оно и было, потому что, когда кончились слезы, он не почувствовал облегчения, но почувствовал злую решимость. Весь остаток дня он провел на берегу небольшой речушки, протекающей по дну оврага. Здесь тоже было тихо, но тишина эта была иного рода, успокаивающая, а не тревожная. Подумалось вдруг, что Албасты понравилось бы это место. Это были странные мысли, словно бы он выбирал летнюю дачу для доброго друга. Но Албасты никогда не была и никогда не станет ему другом. Она была его сокамерницей. Так Август увидел их странное общение. Обратно к усадьбе он вернулся, когда сгустившиеся на дне оврага сумерки сизой волной выплеснулись сначала в лес, а потом и в парк. Он крался, прячась в этих сумерках, просчитывая каждый шаг и каждое действие. План был простой. За неимением четких задач Август решил наблюдать за домом и башней столько, сколько потребуется. Ему хотелось собственными глазами увидеть загорающийся над горе Светова светоч, найти источник этого сияния. Он понимал, что, возможно, придется ждать не один и не два дня, но жизнь его нынче была такой серой и никчемной, что течение времени для него ровным счетом ничего не значило. Ночь упала на усадьбу тяжелым и плотным пологом, прорехах которого ярко светили звезды. Август занял позицию, с которой одинаково хорошо просматривался как дом, так и башня. Разумеется, для начала он попытался проникнуть в башню, но у него ничего не вышло. На двери висел тяжелый замок. Август обошел башню по периметру, вспоминая все архитектурные особенности и все скрытые возможности. Возможность была только одна. Если использовать вот этот выступающий из стены камень как ступеньку, Можно заглянуть вон в то, похожее на узкую бойницу, окошко. Август заглянул. Получилось не с первой попытки. Мешал живот и неуемная дрожь в руках. Наконец он приноровился, научился сносно балансировать на узком выступе. Этого скромного навыка хватило на то, чтобы заглянуть внутрь башни. Очень долго Август не мог разглядеть ровным счетом ничего. Глазам пришлось привыкать к еще большей темноте, чем та, что царила снаружи. Наконец он начал различать силуэты. Отчасти причиной этому были хранящиеся в его голове знания о внутреннем устройстве башни. Август знал, куда смотреть, и понимал, что может там увидеть. Но большая ванна на грифониях лапах все равно стала для него неожиданным открытием. Ванна, как описывал ее в своем послании Леонид, стояла на высоком постаменте в самом центре помещения. Казалось, не может быть ничего более чудного и более несуразного, чем эта конструкция. Но вызывала она не недоумение и не усмешку, а леденящий душу холод. Точно такой же мертвенный холод исходил от Агнии. Точно таким же холодом пропиталась вся усадьба. Август соскользнул с уступа в кровь, раздирая ладони. Прижался спиной к каменной кладке. Он знал, что камень долго хранит полученное днем тепло, но стена свечной башни была пугающе холодной. Август оттолкнулся от нее, как от чего-то живого и смертельно опасного. Задрал голову, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в черном небе. Не увидел ровным счетом ничего, кроме острого серпа луны, зато услышал. Это были детские голоса. Не и звонкие, а тихие, едва различимые. Голоса приближались, и Август поспешно отступил за ствол старой липы. Он стоял, затаив дыхание и всматривался в темноту. Какое-то время ничего не было видно, а потом он увидел движущиеся огоньки. Понадобилось время, чтобы понять, что на самом деле огоньки — это свечки, которые несли в руках дети. Он насчитал семерых — трех мальчиков и четырех девочек. Впереди процессии шла Агния. На ее плечи был накинут темный плащ, почти полностью скрывающий ее фигуру. У нее единственной в руках не было свечи. Она шла, иногда оборачивалась на детей и улыбалась. По крайней мере, со своего наблюдательного пункта Августу так казалось. Они остановились у башни. Дети выстроились вокруг Агнии, осторожно поставили свечки на землю. Налетевший вдруг ветерок качнул пламя, но ни одна из свечей не погасла. Агния снова улыбнулась. Теперь Август был абсолютно уверен, что это улыбка. Дети сделали шаг назад. Агния закрыла лицо руками, и в этот самый момент дети бросились в рассыпную. Одинокая фигура в плаще какое-то время оставалась неподвижной, а потом резко обернулась и уставилась прямо на августа. Ему так показалось. Видеть его Агния никак не могла, но страх заставил его отпрянуть и глупо по бабье зажать рот ладонью. «Кто не спрятался, я не виновата», — донес ветер обрывки слов. прятки вот что это было Агния играла с детьми в прятки ночь не была для нее помехой и наоборот ночь делала игру еще увлекательнее Август затаил дыхание когда закутанная в плащ фигура медленно проплыла мимо него. в ноздри шибанул уже знакомый запах полыни и ладана а еще кажется свечного воска Август прижался затылком к стволу дерева мысленно досчитал до десят и крадучись двинулся вслед за огией Что заставило его обернуться, Август и сам не знал. Словно бы кто-то потянул его за сюртук, вынуждая сначала остановиться, а потом посмотреть на башню. В огненном круге из свечей стояла девочка. Август готов был поклясться, что ее не было среди детей. Никто не играет в прятки босиком и в ночной сорочке. Девочка тряхнула головой, и свечи все разом погасли. Словно бы их задуло налетевшим порывом ветра. Распущенные волосы девочки взметнулись вверх над головой, обнажая узкие плечи и худенькую шею. Вот только ветра не было. На дереве, под которым притаился Август, не шелохнулся ни один листочек. Девочка медленно обернулась, помахала Августу рукой и, поддернув ночную сорочку, вышла из круга, очерченного погасшими свечами. Она шла к Августу. а у него не было сил даже шелохнуться. Он стоял, глядя на приближающуюся фигурку, и все отчетливее понимал, что девочка мертва, или, вернее сказать, не жива. От нее исходило едва различимое сизое свечение, а лицо было неестественно бледным, куда бледнее, чем у Агнии. И глаза. Ее глаза тоже были неживыми. Таких глаз не может быть ни у ребенка, ни у любого другого живого существа. таких глаз и такого взгляда. Несмотря на то, что Август все еще прятался в темноте, девочка знала, где он. А, быть может, не знала, а видела. Она шла к нему неспешным танцующим шагом и улыбалась, как старому знакомцу. А ведь они и были знакомы. Это была Лизонька. Та самая девочка, о которой Леонид писал в своих письмах. Что он писал? Что Лизонька обладает уникальным даром? Может видеть то, что не дано простым людям. А при каких обстоятельствах сам Август видел эту девочку? Он ведь видел, а иначе откуда это чувство дежавю? Ему не пришлось долго вспоминать. В мозгу сами собой родились образы. Он, еще не пьяный, но уже слегка захмелевший, сидит на скамейке перед оранжереей. А Лизонька с книжкой в руках садится рядом, смотрит чуть испуганно и одновременно заинтересованно. «Можно мне присесть, мастер Берг?» «Садись!» На скамейке еще полно места, но он отодвигается на самый край. Лизанька садится, смотрит прямо перед собой, о чем-то сосредоточенно думает. Августу не нужны разговоры, и он рад этой молчаливой задумчивости. Однако тишина длится недолго. Лизанька начинает разговор. «Не нужно строить эту башню!» Ее голос тих, но решителен. Августу делается смешно. Какая-то мелюзга решает, что ему нужно или не нужно делать. «Почему?» — спрашивает он и отчаянно жалеет, что оставил початую бутылку вина в своей комнате. «Потому что она получится особенной. Все, что вы строите, становится особенным, немножко живым». «Разве это плохо?» Ему становится любопытно. «Но уроки физики нам показывали опыт с увеличительным стеклом. На раскрытую ладошку Лизоньки садится божья коровка». и она разглядывает ее ровно таким же взглядом, каким Август разглядывает ее саму. Диковинная букашка. Оно концентрирует солнечные лучи, и на выходе получается нечто смертоносное. У нас получилось поджечь лист бумаги. Очень любопытный опыт, соглашается Август. Только я не понимаю, к чему ты клонишь. Девочка взмахивает рукой, и божья коровка улетает. Ваша башня станет таким же увеличительным стеклом, А мы станем бумагой. Она смотрит на Августа очень серьезным, почти сердитым взглядом. Ее злит его недогадливость. «Я не понимаю», — говорит он и встает со скамейки. «Пора уходить. Беседы с юными умницами не идут ему на пользу». «Мы все сгорим в этом огне», — Лизенька печально качает головой. «Откуда тебе знать?» Он начинает злиться. «Хватит с него шарат. разгадывался. «Знаю». Она пожимает худенькими плечиками и уходит первая. Вот такое у них было знакомство. Потому эта неживая Лизенька и смотрит на него, как на старого знакомца. Потому и улыбается. «Здравствуйте, мастер Берг». Августы моргнуть не успел, как она появилась прямо перед ним. И не напугала, и не удивила. Албасты приучила его к таким вот трюкам. «Здравствуй, Лизенька, сказал Август и отступил на шаг. Не потому, что испугался, а потому, что от девочки веяло могильным холодом. — Он сказал, что вы непременно придете. — Кто? — Леня. Он сказал, что вы придете и спасете нас всех. — Ну вот, я пришел. — А спасать уже, считай, и некого. Ее улыбка сделалась грустной. — Где он? — спросил Август. — Где Леонид? Не нужно было спрашивать, когда сердце уже само знало правду. От того и ныло беспрестанно. Он стал светочем. Лизенькина улыбка померкла, и сама она сделалась прозрачнее. Теперь сквозь ее хрупкое тельце были видны очертания свечной башни. Как это? Август снова попятился. Лизенька сделала шаг к нему. Он умер. Она говорила строго и с осуждением, словно бы это он, а не она, был маленьким ребенком. Он умер. Вы не спасли его, мастер Берг. Не сдержали своего обещания. Я не обещал. Август сказал это не Лизоньке, а самому себе. Самому себе пытался объяснить свое бессердечие и бездействие. Я ничего ему не обещал. Я даже на письма его не отвечал. Он сорвался на крик и тут же испуганно зажал себе рот ладонью. А он ждал. Лизонька склонила голову к плечу, посмотрела на Августа искоса. Даже когда я умерла, он продолжал надеяться. Я пыталась объяснить ему всю тщетность этих надежд, но он меня не видел. Меня никто из них не видит. Вы первый. Почему вы меня видите, Мастерберг? Потому что у него была хорошая учительница. С волками жить по волчьи выть. Кажется, он заразился от Албасты не только бездушием, но и вот этой нежизнью, научился видеть и чувствовать то, что не дано остальным. Или эта особенность была с ним с самого рождения? Его творение Его каменные дети были особенными, не живыми, но и не мертвыми. Они существовали на самой границе миров, а иногда и сами становились этой границей, форпостом между живым и неживым, как вот эта башня. Август поднял взгляд вверх на темный, уходящий в ночное небо силуэт. Свечная башня была его приемным ребенком. Вкладывал ли он в нее свою душу? Несомненно, вкладывал. Хватило ли той частицы, чтобы вдохнуть в нее не жизнь? Август прислушался. То ли к окружающему миру, то ли к самому себе. Он слышал тяжелое дыхание и гулкое уханье. Мир отзывался на его порывы. Отвечал ему тихим, едва различимым шепотом. «Да, так и есть. Кажется, он создал еще одну химеру. Нелюбимое дитя, брошенное на произвол судьбы и новой хозяйки». Увеличительное стекло, способное уничтожить все вокруг. «Почему вы меня видите?» Августа обдала ледяным холодом. Так бывало, когда его касалось албасты. Нечаянно ли, нарочно ли, неважно. От этого мертвенного прикосновения тело немело на долгие часы. Вот только сейчас его руки коснулась не албасты, а Лизонька. Коснулась, требовательно посмотрела ему в глаза, повторила. «Почему?» Он сдержался, не отдернул руку, не отшатнулся сам. Остатками своей бедной души он понимал, что перед ним стоит ребенок. Несчастный, заблудившийся между мирами ребенок, и этому ребенку нужны ответы. «Я не знаю, девочка», — сказал он просто. «Наверное, я особенный». Он тоже так говорил. Лизенька убрала руку, и Август полной грудью вдохнул сырой ночной воздух. Он говорил, что вы особенный, и вы непременно придете. Я пришел. Август потер виски. В голове шумело, как после дичайшего похмелья. Вы опоздали. лёни больше нет. Меня больше нет. Но остались другие. Почему-то ему было важно оправдаться перед этой маленькой призрачной девочкой. Или не перед ней, а перед самим собой. В усадьбе есть и другие дети. Она их заберет. Одного за другим. Лизынька покачала головой. «Когда?» Нужно было спросить «как», но сроки были важнее. Время сейчас стало его единственным союзником. «Скоро. Наверное, следующей ночью. Что она делает?» Август обернулся, окинул притихший парк долгим взглядом. «Что она с ними делает, лизынька? «Она играет!» Лизынька поежилась, как от холода. А Август не кстати задался вопросом, чувствуют ли призраки холод. «Во что?» — спросил он вместо этого. «В прятки. Она играет с ними в прятки. Это так забавно, Мастерберг». «Что именно?» «Она так выбирает следующего Светоча. Она выбирает, а они, каждый из них, старается попасться первым, старается, чтобы она поймала именно его». «И ты? Ты тоже, Светоч?» «Я?» — Лизонька усмехнулась. «Я не одна из них», — сказала твердо. «Я не хотела, чтобы она меня нашла, а она все равно». «Она поймала тебя?» — догадался Август. «Да. Поймала, запятнала. Сказала, что я очень особенная девочка, что я стану одной из лучших. Вы чувствуете, как от нее пахнет?» — спросила вдруг Лизанька и поморщилась. «Сейчас я уже ничего не чувствую, но тогда, когда я была еще живой...» Она прикрыла глаза, будто вспоминая. Такой тяжелый запах. Так пахнет на кладбище, я знаю. Мой папа был кладбищенским сторожем. Я выросла среди могил. От нее всегда пахло смертью. Иногда сильнее, иногда почти неразличимо. Но я чувствовала этот запах. А вы? Горечь полыни, ладан, свечной воск. Я чувствую. Август кивнул, и Лизонька открыла глаза. Посмотрела на него совершенно недетским взглядом. Да и можно ли считать это существо ребенком? Есть ли в возраст у непрекаянной души? Что ты сделала, чтобы не стать одной из них? Я убила себя, — сказала она и улыбнулась такой улыбкой, от которой у Августа исчезли все сомнения. Ребенок не может так улыбаться. Ребенок не может так просто рассуждать о жизни и смерти. Было больно. Лизенька потрогала свою тонкую шею. Нужно было выбрать другой способ. Но у меня не осталось времени. Даже сейчас мне иногда кажется, что мне не хватает воздуха. Смешно, правда? Августу не было смешно. Августу самому не хватало воздуха от этих страшных слов. А ведь ему еще предстояло узнать многое. Если Лизонька захочет с ним разговаривать. Если сочтет достойным после того, что он сделал. Или, вернее сказать, не сделал. Я думала, что меня не станет и все закончится. В голосе Лизоньки послышалась грусть. а ничего не закончилось. Я не стала одной из них, но и не ушла навсегда. «Тебе страшно?» — шепотом спросил Август. «Мне скучно». Также шепотом ответила она. «Мне скучно и не с кем играть. Даже поговорить не с кем». «Лиза». Август сделал шаг к ней навстречу. Добровольно вступил в кокон окружающего ее холода. «Лиза, что она с ними делает?» Теперь отступала она. Пятилась назад, мотала головой. На мгновение Август снова увидел перед собой маленькую напуганную девочку. «Лизонька», — повторил он мягко, но настойчиво, — «чтобы помочь, мне нужно знать». «Вы не поможете». Она продолжала пятиться и делаться все бледнее и бесцветнее. «Почему?» Это тоже был важный вопрос. Он не боялся убить и не боялся умереть сам. Он вообще ничего не боялся. «Потому что она сильнее!» Лизонька перестала, пятится, рванула вперед прямо к Августу. От неожиданности он не удержался на ногах, рухнул на спину. А Лизонька, или уже не Лизонька, приземлилась ему на грудь, вцепилась маленькими ледяными пальцами ему в шею. «Потому что она уже давно не человек!» Ее голос теперь звучал прямо у Августа в голове. «Она сделает меня одним из них?» Воздуха в груди почти не осталось, и сердце с каждым мгновением замедляло ритм. Успеет ли он получить ответ на свой вопрос до того, как оно окончательно остановится? «В тебе есть, Искра, но ты слишком стар. Она пожирает детей, старик». На мгновение Августу показалось, что с ним разговаривает не Лизонька, а Албасты. Наверное, это умирающий мозг решил сыграть с ним на прощание такую злую шутку. «Что?» Просипел он из последних сил, удерживаясь от того, чтобы не оттолкнуть от себя нежить. Что она с ними делает? Что? Лицо нависшего над ним существа менялось. Угасающее сознание видело в нем череду знакомых и незнакомых лиц. Ты хочешь знать, старик? Да. Сила осталась только на это коротенькое да. А насколько хватит его самого? Я покажу. Смотри. Стало холодно. Так холодно, как не может быть на земле, если только в нижнем мире. если только на том свете. Август больше ничего не видел. Как он будет смотреть? Зачем ему, мертвому, эти знания? Он устало закрыл бесполезные глаза, приготовился умереть. Он и умер. Умирал десятки раз с долгой и мучительной смертью. Он проклинал ту, что причиняла ему боль, и проклинал себя за то, что согласился, за то, что поверил в собственную исключительность и собственные силы. Не было никаких сил, не осталось ни капельки. Каждая из пережитых им смертей забирала свою дань. Когда все закончилось, Августа почти не осталось. Он лежал под старой липой в высокой мокрой от утренней росы траве. Где-то над головой в густой кроне чирикала какая-то птаха. Он был все еще жив, но хотел умереть. Многие знания, многие печали. Теперь он знал всё, но не знал, что делать с этим знанием. Осознание собственной ничтожности было едва ли не больнее недавних смертей. Он никчемный, ни на что не способный старик, взваливший на свои плечи непомерный груз. Захотелось напиться. Так сильно, что от желания этого свело зубы. Август встал на четвереньки, потряс головой. Мир закружился сначала в одну сторону, потом в другую. Он умер... Амир продолжал жить своей жизнью, подкарауливать новые жертвы. Счетверенек Август встал на ноги, постоял, приходя в себя, огляделся. Свечная башня осталась в стороне. В просветах, образованных деревьями, он видел лишь кусок черной кладки. Наверное, потому его никто до сих пор и не нашел. Его не нашел, а кого нашел? Пошатываясь и прихрамывая, Август направился к башне. Штанины тут же до самых коленей пропитались холодной росой, но это был самый обычный холод, который его почти не беспокоил. Августа беспокоило другое. Полянка, на которой еще ночью стояли зажженные свечи, была пустой. Ни свечей, ни следов. Ничего. Он тяжко вздохнул, растер рукой грудь в том месте, где должно было биться сердце. Этим утром ему казалось, что сердца у него больше нет. Этим утром он жалел только об одном — о том, что до сих пор жив. Что может быть хуже знаний, которые не подкреплены действиями? Он, Август Берг, совершенно точно знал, что не сумеет справиться с тем злом, с которым ему довелось столкнуться. Ему не убить огню горисветову, потому что ее силы множатся, в то время как его собственные почти иссякли, потому что она уже не человек. Права была Албасты. Стоило лишь подумать об Албасты, как на августа пролился холодный дождь. Это вспорхнула с ветки какая-то крупная ночная птица, осыпая его мириадами сверкающих капель. На мгновение воздух сделался густым и плотным, он пах так же, как пахнет вода в сторожевом озере, как пахнут мокрые косы албасты. Холод принес прозрение и озарение. «Август не способен победить огню в одиночку». Но он может призвать на свою сторону куда более опасного союзника и плевать на ту цену, которую потребуют албасты. Он готов на все.